Глава двадцать четвёртая. О хитрых планах и новых платьях. Кофе пили молча и очень быстро. Поговорить о делах не удалось из-за потянувшихся родственничков. Невыспавшиеся маги моментально призвались на бодрящий горьковатый аромат, растекающийся по этажу. Хотя я подозревала, что натравить на нас кузин мок и Роберта Или Дорн. Выбор доброжелателей был велик, но я не отчаивалась. Наоборот, использовала небольшое затишье, чтобы собраться с мыслями и настроиться на поездку. «Ужасное происшествие». Миссис Фреско поправила съехавшее пенсне и плеснула себе ещё кофе. «Просто кошмар. Я так испугалась этой ночью. Просто словами не передать. А ведь лекарь запретил мне нервничать. У меня давление, понимаете?» Сагу о давлении мы слушали четверть часа. Перебить старушку Лизету не удалось никому, даже певичке Диане Листерии. Из-за павлиньего гала-концерта миловидная блондиночка опоздала на прослушивание и теперь сидела напротив меня, нахохлившись, как рассерженный хомяк. Розовые щёчки девушки то и дело надувались от возмущения, а губки складывались бантиком. Она даже злилась театрально, словно пила кофе не в кругу родни, а на сцене. «Ужасная ночь», — продолжала гундосить Лизетта. «Просто ужасная». «Великие тени. Можно вернуть павлинов». Их было не настолько монотонным и нервирующим. Сделав глубокий вдох, я сосредоточилась на новых уликах. О своём хитром плане по выкапыванию артефакта Сантьяго так и не рассказал. Только поведал, что нам не придётся воровать у садовника рабочую одежду и лопату, а затем под прикрытием прокрадываться в сад. Это обнадеживало, но я всё равно не представляла, как можно незаметно украсть что-то, лежащее на глубине полутора метров. «Может, дракон собирается привлечь Лагранта? Если магистр создаст кристалл с иллюзией клумбы и передаст нам его через цветочницу Микеллу шансы выкопать усилитель есть». Но опять же потребуется лопата, а Мора обещал обойтись без неё. Что же он задумал? «Сантьяго», — с надеждой позвала, активировав телепатическую связь. «Ну хоть намекни, а как собираешься добраться до амулета?» «Хочу привлечь к работе существо, которому не нужна лопата», — загадочно ответил дракон. «М -м -м, «Хочешь призвать низшего демона?» — растерянно предположила. «Всего лишь поймать крота», — ошарашил меня Мора. «Крота?» — хором переспросили мы с Дагманом. «А что вас так удивляет? Двухвостый крот может за час выкопать туннель глубиной до пяти метров», — пояснил дракон. Я уже попросил Микелу найти для нас крупную взрослую особь. «Ты с ума сошёл!» — с чувством воскликнул паук. «Как ты себе это представляешь? Ну докопается крот до амулета, что дальше? И где гарантия, что он будет копать в нужную сторону? Он же не дрессированный!» «Ты меня поражаешь!» — фыркнул Сантьяго. «С вампиром, значит, играючи справился, а с кротом не знаешь, что делать?» Повисла ментальная тишина, только Дагман сдавленно крякнул и что-то прошипел. «Нет». «Да», — отрезал Мора. «Мы повесим на крота маячок, а также сканирующие и записывающие кристаллы. Затем ты возьмёшь его под управление. Зверёк прокопает нору от оранжереи до клумбы. А все необходимые слепки мы снимем с помощью артефактов». План казался безумным, но, несмотря на всю абсурдность, позволяло смотреть усилительнее, вызвав подозрений. «И вообще, почему бы и нет? Улитки и рыбки нам помогли, чем кроты хуже». «Ну уже, догман, соглашайся», — фыркнул Сантьяго. «Ты же любишь эксперименты, а тут такой опыт». «Крот-марионетка», — с тоской протянул паук. «Да чего я дожил?» «Либо так, либо вырубай весь дом, и мы пойдём сами выкапывать амулет», — отрезал дракон. «Ну, крот-то крот», — крот, сдался менталист. «Зачем сразу угрожать?» Он хотел еще что-то сказать, но Донна неожиданно поднялась из-за стола и объявила остальным, что мы ненадолго покинем особняк. Мисс Листери тут же попыталась упасть нам на хвост, но, напоровшись на ледяной взгляд сирены, решила удалиться в свою комнату и продолжить занятия по вокалу. «У мистера Шелье очень плотный график», — немного смягчившись, добавила Розалинда. «Возможно, в другой раз». «Да-да, в другой раз, когда Донна действительно поедет на выставку и за покупками». Они на встречу с информатором. Разговорчивая и не в меру активная певичка могла сорвать не только планы Розалинды, но и нашу спецоперацию. У меня камень с души упал, когда Сирена отказалась взять её с собой. Хорошо, что мы с первого дня зарекомендовали себя как тихая и легко внушаемая парочка. Теперь Донна уверена, что нас можно легко потерять на выставке ненадолго смыться по делам. А мы только рады будем заблудиться и пошпионить за вдовушкой. Хюга, «Ваш экипаж готов, Донна Диварнака». Оборотень тенью выскользнул из коридора. Я снова не заметила, как великан подкрался, хоть вешай на него колокольчик. «Леди!» — ведьма перевела взгляд на притихших родственниц. «Если вам понадобится отлучиться по делам, вторая карета и Дорн к вашим услугам. Он с радостью побудет проводником и покажет город». Одной фразой сирена нейтрализовала вампира, не позволив ему шастать по особняку в её отсутствие, и продемонстрировала расположение к остальным. Дамочки моментально оживились, оценив открывающиеся перспективы. «О, это так великодушно с вашей стороны!» — защебетала Диана. Она пришла в восторг от возможности покататься по городу в роскошном экипаже, да ещё и с личным охранником. «Прекрасная мысль», — одобрила Лизетта. «При моих мигренях полезен свежий воздух и прогулки, а новые впечатления благоприятно влияют на давление. Вам, милочка, ещё рано об этом думать». Вдова покровительственно посмотрела на певичку. «Но мой доктор утверждает, что о здоровье лучше беспокоиться с молоду. Я поделюсь с вами его рекомендациями». Диана сдавленно крякнула и поникла. Компания «Миссис Фреско» заметно омрачала предстоящую прогулку но Лизетта вцепилась в жертву, как охотничья собака. Сопротивление бесполезно. «Возможно, вам стоит взять с собой Мадлен?» Я невинно похлопала ресничками. «Бедняжка выглядит поникшей. Я пыталась поговорить с ней, но она настолько замкнута. Вся надежда на вас, миссис Фреска, С вашим опытом...» «Разумеется, я поговорю с ней», — вдова деловито поправила пенсне. Манёвр удался, Лизетта закусила у дела. И если Мадлин не присоединится к ним добровольно, её вытянут из особняка волоком, а чем меньше родни будет здесь отираться, тем проще работать Дагману. Тем более оба охранника уедут с нами. Жаль, тиваргов нельзя запрячь в экипаж вместо лошадей. Днём твари не так активны, но всё же могут создать определённые проблемы, если паук полезет на закрытую территорию. Радует, что вампир теперь под нашим контролем. За день в компании кузин Дорн так вымотается, что просканировать его память не составит труда. Странно только, что Дона так настойчиво выкуривает его из особняка. Боится, что охранник полезет куда не следует? Или хочет вымотать его? Вампиры слабеют от дневного света, к вечеру Дорн не спасёт даже пара порций крови из холодильника. Он будет едва стоять на ногах. или Лерзалин до этого и добивается. «А где Маргарет? Её тоже пригласим». Подбоченевший заявила Лизетта. «Боюсь, леди Гасаль не сможет к вам присоединиться. Она уехала на работу», — ответил Хьюго. «Да, какая жалость. Ну, тогда в другой раз, а сегодня поедем втроём. Я покажу мисс Корута и мисс Листыри местные достопримечательности. Начнём с монастыря Забытой, после осмотрим храм Теней». Миссис Фреска была полна энтузиазма намереваясь склонить всех на сторону добродетелей и здорового образа жизни. Увлекшись, она и не заметила, как мы шустро выскользнули из гостиной. Лишь в последний момент у меня закралось странное сомнение. Догман мысленно позвала, — «в выступлении Лизетты твоя работа?» До недавнего времени вдова сидела тише мыши, а сейчас проявляла чудеса общительности. «Я лишь задал направление беседы», — гордо сообщил паук. С остальным миссис Фреско справилась сама. «Вот же, Лис, куда там Дону Гонсалесу?» «Кстати, идея вытащить девиц из дому была отличной», — похвалил менталист. «Сейчас меня интересует только Роберта. Я займусь им, как только вы уедете». А сканирование особняка уточнила. «Ночью не удалось осуществить задуманное, но я надеялась, что Файсаль сможет поискать тайники, когда мы уедем». «Это само собой. Постарайтесь задержать Донну, мне понадобится время, чтобы всё осмотреть». «Хьюга?» — ментальные переговоры прервал бархатный голос сирены. «Вначале едем к мистеру Шелье, затем в оранжерею. После позавтракаем в золотом павлине. Как прикажете, госпожа Диварнака?» Слуга распахнул двери кареты, помогая Донне усесться. После собрался подать руку мне, но, к счастью, Мора оказался быстрее. «Касаться оборотни мне не хотелось ни при каких обстоятельствах. Даже из вежливости. Дикие очень сильные эмпаты. И хочу, чтобы Хьюго пролез под мои щиты». «Дорогая», — мурлыкнул Сантьяго, поддерживая меня под локоток. «Благодарю», — улыбнулась, усаживаясь возле сирены. «Вы такая красивая пара», — произнесла Розалинда. «И так тонко чувствуете друг друга». Я смущенно улыбнулась, судорожно выискивая в её словах подвох. Но, похоже, Донна просто поддерживала светскую беседу и не спешила переходить к делу до того, как отъедем от особняка. «Мы с Люсьен очень любим друг друга», — Сантьяго сел напротив. «Возможно, в этом весь секрет». «Скорее всего», — серина заливисто рассмеялась. «Обожаю счастливые пары». Карета тронулась. Некоторое время ехали молча, но я ощущала слабые колебания ментальной сети. Розалинда активно общалась с кем-то по телепатической связи. Любопытство разгоралось с новой силой, подслушать бы хоть немного. «Вы обдумали моё предложение?» Вопрос раздался внезапно, словно Донна хотела застать нас врасплох. «Разумеется», — спокойно ответил дракон. «Мы уважаем ваше решение сохранить коллекцию Карло и готовы продать свою долю» но просим повременить с подписанием любых документов до момента оглашения завещания. Вполне вероятно, мы ничего не унаследуем из-за дальнего родства». «Мы с мужем были удивлены, что нас вообще известили о смерти господина Верконте», — добавила. «Я не знал кузена лично», — продолжил Сантьяго. «Сомневаюсь, что нам завещали хоть сотую часть коллекции. Не хочется поставить вас в неловкое положение». «Глупости», — отмахнулась Донна. Я говорила, что не стеснена в средствах и готова заплатить больше. Такая щедрость настораживала. Я начинала сомневаться, что Розалинда и Гонсалес ищут только документы. Похоже, Лис наточил когти и на загадочный артефакт из коллекции Карло. Поэтому Сирена и пытается выкупить долю остальных, став единственной наследницей. Наверняка все расходы оплачивает мафия. Своими деньгами Роза бы так не сорила. «Широта ваших жестов поражает», — усмехнулся Мура. «Но я не могу принять это предложение. Мы с вами подпишем документы после оглашения последней воли кузена и точной оценки нашей доли специалистам». Сирена недовольно поджала губы, но применять магию, чтобы переубедить, нас не стало. «Хорошо, такой вариант меня устраивает». Дальше ехали молча. Розалинда не стала продолжать беседу, а мы и не настаивали. Каждому было о чём помолчать и поразмыслить. С каждым новым витком расследования ситуация нравилась мне всё меньше. Я не сильно в артефакторике, но даже моих знаний хватало, чтобы примерно прикинуть, зачем охотился Дон. Редкие усилители, марионеточные амулеты. На крайний случай необычные защитные или боевые артефакты. Остальное вряд ли могло заинтересовать Гонсалеса. Впрочем, как и преступника. Сомневаюсь, что Верконте убил лис. Но пока не выясним наверняка, зачем ведётся охота, не сможем распутать клубок интриг. Для поиска убийцы нам нужен чёткий мотив. А чтобы понять, что важнее документы или артефакт, нужно знать, какие секреты скрывает этот проклятый особняк. Сантьяго позвала. Есть догадки, какой именно амулет Тай привёз Карло перед смертью? Ни малейших, честно ответил дракон. Верконте собирал артефакты хаотично. У него не было определённых предпочтений. Все предметы в коллекции разные. От редких свитков с заклинаниями до древних магических накопителей и лекарских амулетов. Прекрасно. Зная, зачем именно идёт охота, можно поискать магический предмет по фону, хотя, если Донна ничего не нашла, вещицу Карло запрятал знатно. Сканирование дома вряд ли что-то даст. Не разбирать же его по дощечке. Идиотская ситуация с чувством прошипела. От усталости и злости мне стало душно. Я слегка ослабила воротничок платья и отвернулась к окну, пытаясь немного успокоиться и собраться с мыслями. За окном на скорости проносились знакомые и милые сердцу улочки. Мы мчали по главной дороге прямиком к любимому портному моей бабушке. Ванесса обожала платье от мистера Шелье. Её коллекция нарядов занимала половину этажа. Раньше я осуждала такое транжирство, но сейчас сожалела, что Карло не коллекционировал туфли из кожи Василиска или дизайнерские костюмы. В конце концов, это намного безопаснее для жизни, чем артефакты. Мимо нас пронёсся другой экипаж. Невольно вспомнила вампира, вынужденного сопровождать стайку чебечущих дам. Право, мне его немного жаль. От их трескать не сойдёт с ума не только любой менталист, но и... Ох! Догадка пришла внезапно. Я ещё раз прокрутила в голове недавние события. Встреча в саду, странное письмо и предложение выпить кофе перед дорогой. Но ведь могли уехать сразу. Зачем было задерживаться? Да и остальные слишком внезапно подтянулись, словно их намеренно кто-то позвал. «Дагман!» — мысленно вскрикнула. «А где Диас?» «На работе», — ответил паук. «А да, мы уже уехали?» «Нет, ещё собираются». Мадлен сопротивляется не хочет никуда ехать. Присмотрись к ней и слугам, к нашему разговору присоединился Сантьяго. У меня такое чувство, что Розалинда намеренно выманила большую часть гостей из особняка. Хочет просканировать пустой дом, чтобы наш магический ментальный фон не мешал искать артефакты и тайники. Кажется, мы с драконом пришли к одному и тому же выводу. Но кто будет проверять дом? Вампир работает на врагов Донны поэтому его и отправили дышать воздухом вместе с дамами. Хьюго уехал с нами, к тому же он владел лишь эмпатическим даром. Неужели это наш шанс засечь главного менталиста? и предвкушение новой охоты, захлёстывали с головой, я мысленно прокручивала досье всех слуг и гостей, пытаясь вычислить гадёныша. Но, увы, пока никто не подходил. Холли-паук уже проверял, она точно не главный игрок хотя может создать определенные проблемы из-за своей вездесущности. С охранниками Роза уже разобралась, а Роберто давно пропил дар, хотя... Младший Верконти до сих пор был для меня тёмной лошадкой. После спектакля в бильярдной я поверила, что он намного хитрее и опаснее, чем все думают. Но случай в саду вновь перевернул моё представление о маге. Тогда он казался таким жалким и беспомощным. «Приехали». Бархатный голос донна раздался совершенно не кстати. Я только сосредоточилась на расследовании и поиске новых зацепок. Экипаж качнулся, притормаживая. В окне появилась знакомая вывеска с золотыми ножницами и выложенным из портняжной ленты сердечком. Мило, хоть и слегка наивно. Эту вывеску для шелье придумала младшая дочь, когда он еще только начинал работать. Поначалу конкуренты смеялись над детским рисунком. Но портной считал его своим талисманом. А через несколько лет сердечко с ножницами вошло в модную историю империи. Двери экипажа распахнулись. Сантьяго первым выскользнул наружу, подавая мне руку. Сбоку мелькнула недовольно морда Хьюга. Здоровяк с щенячьей преданностью смотрел на Донну. Словно боялся, что северянин может лишить его возможности хоть на миг прикоснуться к госпоже. «Благодарю», — воскликнула, спрыгнув с подножки и осмотревшись. Как я и предполагала, оборотень сразу ломанулся к карете, оттесняя нас с Мора и подавая Розалинде свою лапищу. На его фоне сирена казалась совсем крохотной, практически кукольной. «О, Донна Роза, как я рад!» Навстречу дорогим гостям Шелье всегда выходил лично. Скуластое тонкое лицо, смоленные волосы, уложенные по эльфийской моде и неизменно добродушная улыбка. Но удивление искреннее и солнечное. Моя бабушка говорила, что к карману шелье приезжают не только за платьями, но и за общением. «Свет моих очей, моя муза!» Кутерье рассыпался в комплиментах, расцеловывая затянутые в чёрный шёлк ручки. А стоящий позади Юга сдавленно шипел, прожигая эльфа-полукровку взглядом полным жгучей ненависти и ревности. «А это прекрасное создание, я полагаю, леди Люсьен Кельви. Арман обернулся ко мне и почтительно поклонился. «И, разумеется, мистер Кельви». Портной протянул моему супругу руку для рукопожатия, продемонстрировав идеальное знание итальянского этикета. На севере считалось вершиной дурного тона прикасаться к чужой жене. Исключение составляла только прислуга. Мне могли подать руку, чтобы помочь выбраться из кэба или подняться по ступенькам. Но за такую встречу, как Арман устроил Донни, тюрье мог словить вызов на дуэль. «Ваша супруга просто очаровательна, мистер Кельви. улыбнулся эльф. «Сочту за честь создать для неё несколько нарядов». Нас незаметно увлекли в мастерскую, попутно развлекая беседой. В другое время я бы с радостью расслабилась, слушая болтовню Шелье. Но сейчас все мысли крутились вокруг охоты за менталистом и нашей спецоперации в Оранжерее. Особенно меня волновал крот. Сантьяго сказал, что Микела уже поймала для нас особо крупную особь, способную быстро прокопать туннель до клумбы с артефактом. Сейчас они с Лыгрантом и мастером-артефактором прикидывали, как запихнуть живое существо в кристалл хранилища и передать нам под видом сувенира. «Мне кажется, вам изумительно подойдет темно-синий шелк», — щебетание Армана выдернуло меня из размышлений. Мы уже поднялись в мастерскую, и теперь эльф кружил вокруг нас, вооружившись карандашом и блокнотом почти чёрный, учитывая траур, но всё же с небольшим отливом. «Мы все цело полагаемся на твой изумительный вкус», — мурлыкнула Донна. «И это правильно», — рассмеялся Шелье. Вокруг меня заплясали портняжные ленты. Арман изготавливал наряды с помощью бытовой магии, поэтому обычное платье будет готово уже к вечеру. Но, что самое главное, мне не нужно раздеваться, рискуя повредить иллюзию Люсьен. Именно поэтому мы с Сантьяго и согласились посетить шелье. К обычному портному нас бы не загнали даже угрозами. Пышная юбка не жёсткий корсет. У вас идеальная талия, не зачем дополнительно утягивать такую красоту, продолжил эльф. Но я слышал, что на севере это по-прежнему обязательный атрибут. Да, коротко ответил Сантьяго. Корсет обязателен. Я молчала, как и полагается приличной супруге, и от скуки осматривала ателье. Интерьер был знаком до оскомины. Я могла с закрытыми глазами найти здесь что угодно. Половина моих вечерних платьев была именно от Армана. Появляться во дворце в других считалось признаком дурного вкуса. Дагман с тоской протянула. Впервые щебетание шелье раздражало. Эльф прекрасно выполнял свою работу, но отвлекал от расследования. И сейчас мне хотелось использовать лежащие неподалёку кружавчики как кляп, лишь бы он замолчал. «Я занят», — паук откликнулся не сразу. «За калиткой отирается наш старый знакомый фонарщик». Сильвиль де Гофра?» — хором воскликнули мы с Сантьяго. «Полицейский менталист? Неужели он тоже работает над Донну и Гонсалеса? Но как такое возможно?» «Он самый», — ответил Дагман. «И Мадлен, с ней что-то не так». «Она осталась в особняке?» Спросила, едва сдерживаясь, чтобы не удрать от мельтешащего кутюрье. «Да, остальные только что уехали», — отчитался паук. «Позже выйду на связь, мне нужно сосредоточиться». Менталист сейчас не прощаясь, и на меня штормовой волной обрушилось щебетание Армана. Какая фигурка, какое личико, какие волосы! При упоминании роскошных пшеничных локонов люсьен я едва не подскочила, как ужаленная часть косы была иллюзорной. Утром я уложила это богатство в сложную высокую прическу. И во время поездки в карете боялась лишний раз шевельнуться, чтобы съехавшая шляпка не проколола морок. Головной убор сняла сразу, едва вошли в ателье. И для виду даже помахала лапками над прической. К счастью, никто не заметил, что шляпка ни капли не примяла завитые локоны. Но сейчас меня едва не накрыло панической атакой. Ладно, мои кудри. Там хоть основа настоящая. Сантьяго что делать будет? Его северные косы полностью иллюзорные. Над головой змеёй просвистела портняжная лента. И теперь я посматривала на неё, как на врага. От расслабленного состояния не осталось и следа. Я пристально наблюдала за своим отражением в зеркале, готовясь отбиваться от портного ради сохранения иллюзии. Но пока Арман не посягал на накладные части тела. Сантьяго мысленно позвала. Что ты будешь делать с волосами? Если во время измерения лента пройдёт сквозь косы? Не пройдёт. Я поддел под иллюзию парик, спокойно отозвался Мора. Борода тоже накладная, не волнуйся. О-о. Паника сменилась неуместным весельем. Представив, как красавец-дракон начинает своё утро с накладных усов и плетения бутафорных кос, я чудом сдержала смех. Настоящему мистеру Кельви такая экзотика даже шла. Мелкие, непривычные для южного взора косички смотрелись не жеманно, а на удивление сурово. Они хорошо сочетались с ухоженной короткой бородой и жёстким лицом Густова. Но Мора... Нет-нет-нет. Я безумно любила его по-военному короткую стрижку. Волосы у дракона были непослушными, и он всегда выглядел слегка растрёпанным. Это придавало образу сурового инквизитора некоторую расслабленность я не расславила себе на мысли что мне хочется зарыться в его локоны пальцами еще больше растрепать их <coughs> дагман подкрался незаметно просочился в мысли подобно настоящему пауку в самый неподходящий момент <coughs> мысленно повторила пытаясь скрыть смущение будет странно если я покраснею пока Арман выбирает воротничок для платья и прыгает вокруг меня с кружевами я новости принес Голос мага звучал сиплый и тихо. Проверка явно далась нелегко, и, судя по тону, хороших новостей можно не ждать. «Плохие?» — уточнила. «Скорее странные», — неопределённо ответил паук. «Тиль — двойной агент, он работает на Гонсалеса. Но для проверки дома использовал усилитель Диаса». «Погоди!» — встрепенулась я. «А вдруг артефакт из хранилища притащил не комиссар, «Мафия никак...» «Никак», — перебил меня Сантьяго. «Под клумбой был именно полицейский усилитель. У поддельных устройств с чёрного рынка другой фон, более грубый». «А сам Артега не может работать на Гонсалеса?» — предположила. Звучало абсурдно, но я уже ничему не удивлюсь. Сумасшедший дом и задание не лучше. «Нет», — Тиль вначале отчитывался Донни, — ответил Дагман. «На вашей карете были мои сигналки». Я успел засечь сообщение. «Ух ты, силён паук! Настоящий герой ментального фронта!» После он связался с Диэсом. Я не слышал самого разговора, но тон телепатической беседы был иной. Похоже, он сообщил им разную информацию. «Прекрасно! Осталось понять, на кого работает Тиль на самом деле, а кому сливает левую информацию». «Вильда Гофра уже закончил проверять дом», — уточнил Сантьяго. «Нет, они с Мадлен еще работают». «С Мадлен?» — прошипела. «Вот вам и тихая депрессивная девушка». «Она ведомый медиум», — ошарашил нас догман «Марионетка, проще говоря». Тель взял ее под контроль с помощью усилителя. И сейчас осматривает дом ее глазами. «А мы с Файсалем ползем следом и следим за обоими».